Второе, красной зоной ишим был, краснее уж не куда. Как доползли в столыпине до за девять суток до Тюмени на сортировочных часами в жестиных вот этих душе губках маринуясь, как протреслись на канарейке по грунтовке, так и бросили им в карантин прямо новую сбрую. И на каждой козлиная бирка нашита. Надевай, а не хочешь, так голым ходи. В четырех стенках карцера. В ноябре как на зло подгадали, дубеешь. И до полного окоченения крутят через матрас. На платскарте в бараке одну ночь от ночуешь и опять на пять суток в промороженный карцер, пока дуба не дашь. Или перед всей зоной костяк не наденешь. Две недели крутили и сломались, конечно, на том севере многие. Трахматоз на все жабры. Кому заработать охота? И чего тут такого вот так-то, когда половина и шима уже в этих красных полосках, но、ну, не масть воровскую уже держишь? Но Чугуев стерпел. И Кируша с казанцем в мужиках удержались. Не из гонора только пустого, не из глупого принципа нет, просто как себя в зоне поставишь, такой ты и есть. А мужик он всегда посередке, из блотными не дружит и хозяевам не литерит, ни под тех, ни под этих не стелется на своих. Вот таких же, как сам мужиков, не казлит на блатных втихаря, не отбырит. Вот серетки, держись, и блатные тебя на правило тогда не поставят, и менты ни на чем не прихлопнут, если есть в них, конечно, хоть что-то от людской справедливости. И так вот еще и спокон. Только раз слабину перед властной силой дай, значит все, навсегда ты гнилой. Сам в душе про себя будешь знать, что согнули. Раз косяк нацепил, значит все, исполняй, что прикажут. Не в позорной метле же самой по себе, что блатному как осиновый кол упырю. Не в работе шныриной тут дело, а в целом... Никогда своей волей уже жить не сможешь. Власти нужно вдолбить в человека. Ты по жизни не штоп. Власти слабость и подлость нужны в человеке. Раз только мелкое паскудство сделает для своего спасения человек, и уже начинает трястись навсегда, что вот это паскудство его, еще самое мелкое первое, перед зоной раскроется, перед всеми людьми, мужиками, что уже за тебя нипочем не впрягутся, и блатными, которые за косяк люто спросят с тебя. И бежит человек уже сам с этим страхом из души его невытравимым ко власти. Ну а власть-то не дура, чтобы даром его дурака покрывать. «Ты давай мне еще, — говорит, — принеси». На продажу чего-нибудь. Кто про что в зоне шепчется, кто чем живет, вот тогда я тебя может быть застаю и несет на продажу еще и ворочит поскутство все новый, тяжелее все и тяжелее трясущийся за утробу свою человек. И опять пересчет по пятеркам каждый день тот же самый. Как костяшки на счетах их зэков, контролеры в воротах отщелкивают, спрессовывались обратно в брусок и на промку. И Чугуев в последней пятерке с Казанцем и Кирюхой Алимушкиным. Только трое они и остались от Бакайской бригады бурильщиков. Вот троих их сюда, остающихся в сцепке одной, Из бокала закинули, рассорили бригаду, раскидали по зонам. Как пробились в бокале в большую руду, так вот сразу, как бы Чудкин предсказывал, так и сбылось. С перемалывающим лязгом с востока наползли на карьер мастодонты с воздетыми стрелами и шишкасто-зубастыми булавами проходческих органов. самоходная армия бога Угланова, и Бакальская зона, как несколько спичечных коробков отфутболенных сапоговой силой, перестала физически существовать. И шагали по этой бетонке уже третий год от родных, отсеченные новыми, большими километрами пустошей, непролазных лесов, беспредельных степей. Направляющий песню голосил пугачевскую, и другие, козлиное племя, по казуху давали во всю силу горла. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи. Цех подшипников был, и столяркой, и швейкой, и полигон жибыи на бетонных поставили, как хозяин решил, выбирая по мышцам, словно из стабуна, из этапа. Да Чугуев и сам не противился. Днем и ночью вращались и кланялись на гудящей ракучущей промке барабаны смесителей, грохотал низвергавший в бункеры щебень, надрывались моторы, зудели вибраторы, вереницей втекали в ворота Камазы и Кразы. Только так улетали бетонные сваи и блоки. Отъедался хозяин. Видно очень неслабо на бесплатной рабсиле и не мог все налопаться, распинками на промке дубаки ламарей подгоняли. Даже план был развешан по стендам, сколько блоков за смену обязано выгнать бригада. Только горсть отрицаловки черная кость и шезоп по неделям упертая не вылезала. за отказ от работы, да еще шерстяные спортсмены под две сотни числом не работали. Так ходили для вида в том же строе мужицком с ухмылками, чтобы на промке чефирь трехлитровыми банками квасить, ханку жрать да в картишки, да одури резаться. Им другую хозяин спортсменам службу определил. Блатоту. отрицаловку об колено ломать, да мужицкую массу держать в послушании. Мужику, если так-то, что задело до ихних разберушек сблатными, его дело пахать, продвигаться со скоростью двадцать четыре часа в календарные сутки к окончанию срока, ни во что не ввязываться, что лично его не касается, чтоб себе еще больше судьбу не скривить и без того уже своейю дурью испохабленную, только пресс вот на них мужиков от спортсменов, тут и дань тебе, тут и побои, если кто плитку чая или харч из посылки отдать не захочет, шмон пройдет по баракам ментовский, а за ним шерстяные сорочкой проходятся. Выгребаем из тумбочек все, достаем из матрасов, что менты не забрали. И чего? Вот терпели. Ну а как возразишь? Только боям, только общей грудью. Их три сотни на зоне мужиков по баракам, общей массой своей кого хочешь задавят. Только жили поврость. Каждый держится собственной тумбочки, в каждом собственный страх. Кому вот выходить через год от огромного срока лишь последний чуточок и остался? Кто за шкуру трясется, что башку проломит, если он возбухнет? И Чугуев боится, что еще раз убьет. Восемь лет изворачивался, никого не ударить на зоне. про себя понимает, руки надо по швам приварить ему намертво, задавить, обесточить зачищенный от рождения провод, этот неубиваемо тлеющий огонек ущемленной, приниженной самости, вот каким бы ему керосином не плюнули в душу, превратить себя в пень, но мертвел вдруг от стужи, обожженный предчувствием. вещей догадкой, что когда-нибудь снова не сладит согреленной правдой достоинство, полыхнет на контакте с кем-то властным и сильным, что-то вот уж совсем нестерпимое по принижению будет, и тогда неизвестно до чего он Чугуев добьет, отпуская в удар раскаленную руку. Вот такие. Все те же предчувствия, мысли вылезали иголками, когда шастал над формами под ощатым мостком, загоняя вибрирующий наконечник и шланг в неподатливую вязкую серую массу, и взбивал, начинавший цепляться со сталью бетон, и вытягивал с легким усилием из бетона гудящий вибратор, чтоб еще через шаг заглубиться опять и месить. Протрясать этот вязкий свинец, как на камень бакальский бросался, так вот и на бетон этот жидкий сейчас с ровным остервенением, взбивая ненавистное время, плетая за плетой день за днем, сокращая свой срок за убийство, не то сам себя будто наравя затянуть, замесить в монолит. В однородную крепость терпения, что держится на стальной арматуре, обязан точно в срок возвращаться домой. По удо, по удо, после двух третей срока. Дальше этого срока его ждать не будут. Стариком он не нужен, не сгодится уже ни на что, никому. Здесь его место службы старой матери. сыну Натахи отцу, что и мертвый его ждет в Магутове с той же жадностью, что и живой. Он Валерка не может их всех обмануть, он не может доверия не оправдать той неведомой силы, которую он оскорбил, погасив человека как свечку, и которая сразу за это его почему-то чугуево не погасила, почему-то дозволила быть, продолжаться. пусть и под непрерывной плитой лишения свободы, жить задавленно, жалкой, почти что безмозглой, но пока все одно непрерывной надежды на свое выправление и возрождение. И вот так и не выпустил бы до обеда машинку из рук, если б крепко не цапнул казанец его за плечо. Перекурим, Валерка, возле инструменталки. «Ты сходи туда как бы за шлангом». Он вопросов не стал задавать. Без того ясно все. Знал природу вот этого взгляда, в котором расчет на него, на Валерку, и уверенность полная, что в стороне не останется, вложится своей силой в общее дело. На разношенный шланг поглядел. Вот и вправду порвется сейчас и в замене нуждается вовремя. И пошел не спеша по участку на выход, и никто не окликнул и скользлов контролеров куда, да зачем. На убийцу не лаяли. Тут не только хосбандо одна, и спортсмена его как-то чугуево не замечали, обтекали как столб. Со значением на морде. Молчишь, вот и ладно.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 Надо что-то решать шерстяными всем миром. Синцов всех по кругу глазами обводит тяжелее все и тяжелее с каждым словом, заглядывая в каждого. Вот уже просто шкалит душняк. Скоро станем в столовке с этой кодлой под столами подлизывать. Ну а пресс сделай то, сделай все через каждого третьего. Да чертей мужиков зачморили. Не согласен в фанеру. Ну, а мы все по пальмам и смотрим, лишь бы лично тебя не коснулось. Ну, Но нормально. Пенталген вон возник. Так похребтую ему лопатой. И вот кто он? Обрубок. Инвалид. Не встанет, говорят. А с Казбеком что было? Со стирой? И чего будем ждать и смотреть, когда всех нас вот так одного за другим обколено? Это нам не на голову сели и срут на нее? Это ж, блин, я не знаю, что это такое уже, а? Да и что я вам буду? Все давно в позеррака живем. Или мы разогнемся сейчас, или нас вообще в землю втопчут. Ну чего? Кто что скажет, Валерка? А Чугуев в глаза Соломбеку смотрел безошибочно, выделив изо всех как ту силу, которой магнитится все и которая всех и свела в этом месте, хотя он Соломбек не сказал еще ровно ни слова. И под этим вот взглядом светлых выпуклых глаз ничего от него вот Валерки не ждущих. все уже про Чугуева, как бы решивших, не своей будто силой, против собственной правды, толкнул из себя. «В этом деле, ребята, я вам не помощник. Будто кто-то еще в нем, в Валерке сидящий, другой человек, оттолкнулся, отплыл, откатил, как от берега, вот от этих пустых, презирающих глаз». Будто кто-то еще как бы сверху захотел, чтобы больше взобив он Валерка не лез, чтобы вклящился в вибратор и от гуда мотора на остаток огромного срока оглох, отделившись от крика о чести и помощи, чтобы тихой сапой в травиной безответственности он Валерка прополз. Все вот эти огромные годы, да едва различимой вдалеке точки выхода на священную волю, там его ждет Натаха. Все другое в сравнении с ее любящим сердцем не имеет значения. Да ты что? Захлебнулся Алимушкин. Это ты ли, Валерка вообще? Мышь с тобой вот так и крючками два пальца стяпил. И всегда ты за правду мужицкую, но молчал, когда можно молчать, но как только душняк от блотных не молчал же, а теперь ты чего в уголок? Лично меня такого лося вот не трогаю, ты ничего значит не вижу и не знаю. Да кто ты есть-то? После этого скажи, ведь это ж все равно добром не кончится, Валерка. Накачивающе вгляделся в чугу его казанец. Пенталгену хребет вон сломали всем скопом, и никто ничего. Один раз только кровушки нашей попробовали, и теперь уже все? Не оттащишь, так и будут сосать и сосать. Сколько им еще путевку на больничку выпишут? Они чем вот сильны? Что такие бойцы, что не срубишь ни хрена, страхом нашим сильны, тем что мы мужики каждый думаем возле собственной тумбочки в тихоря отсидеться, а вот только пойди мы всем с копом задавим, но для этого должен же кто-то начать как основа, но пол сотни. Десятка хоть три тех, кто не заслабит. Ты, Валерка, мужик в зоне авторитетный. За тобой поднимутся. За Сенцом вон, за Детленкой, за Соломбеком встанем мы, раскачаем всю зону. Вот только раз себя поставить жестко, до конца. Заклокотал опять Али Мужкин дурак. — До какого конца? Сам себя в другом теле Чугуев увидел, Дурака каким был у Кирюхи в глазах. — Ты на воле забыл, до какого конца домахался? — Не отложилась? — Нет. — Не проросла? — Извилина. — Забыл? — Забыл? Вдруг бойцом таким стал? — Но я в санчасть сейчас тебя свожу. Тебе сколько осталось чудаку до звонка? Девять месяцев, дурочка. Передёрнулся от неправдивой закипевшей, как на сковородке, и легко испарившейся малости. Как у мамки в утробе и родишься опять на свободу родишься, мудак человек. И кириухи щепотку под нос, растирая в ништо девять месяцев. Год без резких движений и в Магутове будешь на совсем, понимаешь ты это, на совсем снова чистый, как росой умытый. Мать свою обнимешь на воля отца. Жизнь свою еще выправить можешь, полюдский ее на крепко снова сварить. Тебе ж детей, детей еще заочник. пока все нужные придатки не отсохли. Вот куда ты взобив? Пару-тройку годков накрутить себе хочешь? А возьмешь и заделаешь по запарке кого? До конца самого себя. Обморок в землю. До седых вот волос тут остаться. Давай. Докончай это все. — Да. «Хочет жить он, как скот, пусть живет!» В спокойный голос Аламбека капнуло презрение. Он сидел неподвижный, свободный, как царь, не удостаивая Валерку даже краткого и малого нажима на глаза. Литые бицепсы теснились в рукавах бушлата, второй кожей облипшего широкогрудный мощный торс. Руки с разбитыми боксерскими костяшками лежали на коленях, наполненные скрытой взрывной убойной силой. «Да ты вообще молчи, джигит!» Он не просел под равнодушными, обидными словами. То, что должно было Валерку продавить, только уперлось в его новую, созревшую и затвердевшую под ребрами за годы правоты. «Хурду-мурду свою вот эту всю!» Ты другому кому-нибудь в мозги вворачивай. И про русских баранов, которых стригут, И про вольных волков твоих предков. Вон ты весь и в шерсти, ни за что загрызешь, Погляди на тебя только косо. Оскорбление, честь. Ты в своем понимании воин, джигит, А в моем понимании мокрушник. Ты убил человека, пацаненка, вообще ни за что. Что он там тебе писька что ли маленькая? И за это в земле лежит, из земли уже больше не встанет. Ну конечно же ты не хотел, ты хотел проучить, показать, ты не скот, ты мужчина. Вот только руки, огнестрельное оружие. Вот и я. Точно так же джигит. Один раз только двинул, и все. Он лежит. Не встает вот чего-то. Что-то хлипкий попался какой-то, бракованный. Это ж не на войне. Не твоих он пришел убивать мать с отцом и детей. Ты к рукам-то принюхайся. Неужели не пахнут? А мои до сих пор не просохнут. От этого самого. Не мои, это руки уже не мои. Он ночами мне снится тот, которого я поучить вот хотел кулаками. Без лица, понимаешь? Хочет, чтобы я вспомнил лицо его. Я ведь даже лица его толком не помню. Ну а как у тебя? Или что? Так и надо? Для тебя кровь водичка? Тебе руки для этого только даны, и сейчас мужиков за собой на мокрое тянешь. Вот с котом ты меня погоняешь, а сам человек я живу как свинья, ну а ты как мясник посередке удержаться не пробовал. Я вот может и скот, но в зверье не хочу. Я обратно хочу, вот к родной своей дом не хочу, чтобы людям в глаза смотреть прямо, вот он я трудовой человек, чтобы сыну в глаза смотреть прямо. Так что не о чем, верно, нам с тобой разговаривать. И растерев, дотянутый до пальцев свой ахнарик, развернулся и двинул расщелинной тесной на выход. Все голоса убрав, с такой бесповоротностью, как будто вырвал провод из розетки, и опять за вибратор схватился, как в проточной воде за привреженный надежный несгибаемый сук, чтобы не унесло по течению на камни, и толкался в бетон буловой до обеда и кувалдой после обеда сбивал со стальных форм остатки пристившего крепко бетона. Так и шел. Покатившись под горку, еще один день из всех тех одинаковых дней, что ему оставалось отбыть, заплатить, и уже шагал строем со всеми в жилуху, даже радуясь, как бы этой мерности шага и рабочей разбитости тела и тяжелой туманной своей голове, так как все это было по рукой нормальному, неизменному и неизбывному в зоне течению жизней.